Глава 4. Древняя кровь. Снегопад разгулялся, когда они с пуговкой добрались до Остмарша. Там Гвин отыскала старый тракт. Адептка помнила, как ночью они сывом пересекали его, широкую полосу между кочками и пучками заснеженного сухостоя. Тракт вывел в деревню Озерное, где Гвин заглянула в дом старосты, воспользовавшись своим положением. Ей были рады, хоть и удивились внезапному появлению. Гвин сослалась на срочный ночной выезд по особо важному делу. Жена старосты накормила ее овсянкой и вареными яйцами солью, а сын позаботился о пуговке. Адептка рассеянно выслушала жалобы староста и его жены. Оба беспокоились о том, что король вложит в будущем году средства не в Архейм, а в строительство порта. Гвин покивала в ответ, пообещала поговорить с монархом и тронулась в путь. Ехать по тракту в светлое время было легче, чем по ночному лесу, несмотря на идущий снег. Через пару часов она была в колосьях. Но останавливаться не стала. Встречным селянам лишь приветливо улыбалась и говорила, что спешит домой после срочного выезда. На взволнованный вопрос о том, не связано ли это с нежитьем, она лишь весело отвечала, что нет. Слава богам и все такое. Гвин к богам была равнодушна, но этикет сельского общения обязывал. Ужасно хотелось двух вещей. Спать и забраться в горячую ванну. Предпочтительно к обеду. Пуговка желания хозяйки более-менее разделяла, поэтому, когда они повернули в сторону высокого очага, лошадка затрусила быстрее. Всю дорогу адептку мучили размышления, в основном связанные с разочарованием. Она искала в Нордвуде тихой, спокойной жизни, а нашла клубок проблем, который никак не хотел распутываться. По приезде высокий очаг, окончательно окоченевшая Гвин выяснила у стражников, что венценосное семейство уже отобедало и сейчас разбрелось по своим делам. Король отбыл в чай мыс в сопровождении небольшой свиты, а также дочери и ее подруг, которые соизволили прогуляться за компанию. Принц же остался где-то в замке. Он ожидал Гвин и велел сообщить ему сразу, как вернется жена. «Не нужно, я сама к нему наведаюсь», — солгала адептка, передавая пуговку в заботливые руки Латара. «Попросите лучше на кухне принести обед в мою комнату». Она не хотела видеть Кевендела. Вообще никого не хотела видеть. Голова гудела, спина ныла, а на душе скребли особо наглые кошки однако все пошло как всегда не по плану Гвин столкнулась с мужем в коридоре второго этажа удивление на его лице сменилось радостью ты вернулась он заключил ее в объятии какая ты холодная как съездила он умер бесцветным тоном сообщила адепта она мягко высвободилась и направилась к себе принц пошел следом мне очень жаль — дежурно произнес муж. Однако при одном взгляде становилось понятно, что он больше радуется возвращению супруги, чем печалится о чужой смерти. «А я уже весь извелся. Тебя так долго не было!» Он открыл перед ней дверь. Гвин молча вошла внутрь, стянула сонемевших пальцев перчатки, начала расстегивать плащ. Кевендел принялся услужливо помогать. Когда ей удалось расстаться с плащом, Он усадил ее на край кровати и начал расстегивать сапоги. «Спасибо». Гвина прокинулась на спину. Утонула в перинах, закрыла глаза. Принц закончил возиться застёжками и стащил сапоги с жены. В дверь постучали. «Моя госпожа, я принесла вам обед», — раздался голос новины. «Проходи», — Гвин приподнялась на локти, «Поставь поднос прямо на постель. Спасибо. «Я могу еще что-то сделать для вас?» Женщина улыбнулась, окидывая взглядом обессилевшую хозяйку. «Ванну!» — простонала адептка. «Горячую! Чтоб я прям в ней сварилась! Пожалуйста!» «Конечно!» — Навина покачала головой. «И как вы только доехали! На вас лица нет!» «Как там Брина?» — спросила Гвин, игнорируя замечание. Уехала утром с мужем, сообщила на выходе служанка. Ей стало лучше. Да и он, похоже, очень сожалеет. Надеюсь, что так и есть. Пусть все у них наладится. Служанка вышла. Кэвендел опустился на кровать возле жены, которая уже неторопливо собирала вилкой из блюда картофель с мясной подливой. Он не задавал вопросов, лишь молча наблюдал за ней. А она, казалось, не замечала ни его слуг, которые вскоре внесли большую медную ванну, поставили ее возле натопленного камина и принялись таскать горячую воду с кухни. Они справились довольно быстро. Быстрее, чем их любимая хозяйка с тем обильным обедом, который для нее собрал Бартолеус. Повар не поскупился. Принц даже отметил на подносе фрукты, которых не было во время королевской трапезы днем. Гвин закончила с обедом и снова прилегла. Боком, спиной к Эвенделу. Закрыла глаза. Принц погладил ее по волосам. Задумчиво, даже почти ласково. Вернулась на Вина, забрала поднос и снова спросила, нужно ли помочь госпоже принять ванну. — Я сама. Ты можешь идти, — ответила Гвин. Служанка хитро улыбнулась и ушла, закрыв за собой дверь. — Нам надо поговорить. Раздался за спиной мягкий голос Кэвендила. Адептка вздрогнула и повернулась к нему. На какое-то время она забыла, что муж все еще здесь. Вы должно быть шутите, милорд? Она прикрыла его кладонью. О чем? Во-первых, я сожалею о нашей ссоре, начал он. Думаю, ты права. Мне следует научиться воспринимать тебя как часть семьи. И еще проводить вместе больше времени, чтобы узнать друг друга поближе. Гвин ощутила укол обиды из-за замечания про часть семьи. Однако фраза про совместное времяпрепровождение обрадовала не намного больше. Конечно, сформировать привязанность и доверие не помешало бы. Но сейчас адептку беспокоило иное. Ничего удивительного, Гвин потянулась. Мы фактически только познакомились. Прошло всего ничего. «Не беспокойся, еще успеем и привыкнуть, и друг другу надоесть. Глядишь, и до взаимной симпатии дорастем». Она выдавила из себя улыбку. «Гвин», — принц покачал головой, — «ты меня не так поняла. Ты очень мне симпатична». «А что, во-вторых?» — перебила она. «Давай побыстрее все решим. Моя ванна остывает». «Во-вторых, я бы хотел тебя попросить никуда не срываться вот так посреди ночи, неизвестно с кем и зачем. Хорошо?» Его голос звучал вполне примирительно, но Гвин чуть не разорвало от злости. «Это тебя отец научил?» — она встала с места. «Если так, спешу обрадовать. Завтра утром я снова уезжаю с Норланом. И прежде чем я буду вынуждена выслушивать твой протест, дай мне закончить, дорогой муж». Во-первых, привыкай к моим чародейским капризам и частым выездам по делам Нордвуда. Во-вторых, я делаю только то, что будет исключительно на благо королевства, не более. Лицо принца вытянулось. Он набрал в грудь воздуха, выдохнул медленно. Гвин нетерпеливо дернула бровью. И что же это за дела на благо Нордвуда? Муж встал, оказавшись вновь выше ее. «В лесу есть место, которое может быть связано с нашей нежитью». Адепка старалась говорить ласково и правдиво. «Мне нужно проверить его, срочно. Норлан — лесник. Он сопровождает свою будущую королеву и выполняет мои приказы. Как и любой, как ты заметил». Хевендел положил руки ей на плечи. «Я должен знать что-то еще?» Он заглянул ей в глаза. «Только то, что я устала, и у меня остывает вода». Она вздохнула. «Но если вдруг я выясню что-то, достойное твоего внимания, обязательно сообщу. Пока же это просто подозрение». «Хорошо», — принц медленно кивнул. «Я зайду позже. Отдыхай». Он наклонился и поцеловал Гвин, а затем торопливо вышел из комнаты. Адептка разделась, подобрала волосы и залезла в воду. Улеглась... С наслаждением прислонилась спиной к мягкому полотенцу, которую новина предусмотрительно постелила на край ванны, смежила веки, прислушалась к потрескиванию дров в камине, к ветру за окном, голосам слуг в коридоре. Конечно, Хевендел против ее отъезда с чужим мужчиной. Обязательно найдется тот, кто распустит слухи. Она больше не в Академии, «Нужно быть осторожнее, хоть и сохранять определенную свободу действий». В конце концов, мужу она не врала, но по обыкновению не договаривала. Раз принц настолько близок с отцом, знать про то, что Ивра — колдун ему не нужно. Равно как и то, куда и зачем они в действительности собрались. Гвин была честна полностью, действовала она исключительно на благо королевства. Правда, насколько это на благо самим Мейхартам, вопрос пока открытый. То, под каким углом ей открывался король, нравилось адептке все меньше и меньше. Но с выводами она решила не спешить, пока не увидит этот терновый бастион. Она невольно обратилась мыслями к Норлану. Как он там? Один посреди зимы? Вынужден собирать погребальный костер для отца, не успев пережить встречу с восставшей матерью? пока она тут греется в ванне. Не нужно было уезжать. Нужно было остаться с ним, помочь, не слушать. А вместо этого она вывела его из себя. Намеренно, конечно, потому как, по мнению тетушки Кирики, гнев лучше боли. Но душа все еще ныла. Пытаясь отогнать навязчивые переживания, Гвин погрузилась с головой в ванну. Там она открыла глаза. Сквозь толщу воды просматривался золотой свет от камина. Пряди ее волос змеились по поверхности кроваво-красными лентами. Она проснулась посреди ночи от того, что муж стянул с нее одеяло. Адептка не слышала, как он пришел к ней и тихо лег рядом. Она даже не слышала, как слуги вычерпывали воду и уносили огромную ванну, что было совсем на нее не похоже. После купания Гвин надела просторную сорочку, расчесала мокрые волосы и легла спать. Она проспала остаток дня и весь вечер. Даже не знала, когда вернулись остальные Мейхарты из Чайчего мыса, и вернулись ли вообще. Женщина осторожно освободила край одеяла и накрылась, отвернувшись от супруга. В следующий раз она проснулась ближе к рассвету когда один из стражников во дворе с грохотом уронил что-то металлическое. Хевендел же спал так крепко, будто это он накануне разъезжал по лесу и колдовал. Какое-то время Гвин лежала, разглядывая балдахин над головой. Однако сие занятие ей надоело весьма быстро, поэтому она встала, оделась и ушла к себе в башню. Там она оставила достаточно корма для всей своей живности и собрала необходимый инструментарий для рабочего выезда. Потом вернулась в спальню и продолжила сборы. В серых рассветных сумерках коридоры замка оказались пусты и холодны. Однако по пути она наткнулась на служанку, которая несла стопки с хозяйским постельным бельем и расслышала, как Бартолеус орёт на кого-то из поварят снизу. Слов не разобрала, но общий настрой некой кулинарной катастрофы уловила. Принц проснулся, лишь когда Гвин случайно скрипнула дверцы шкафа. Уже уезжаешь? Сонно спросил он, садясь в кровати. Еще нет, но скоро отправлюсь, ответила адептка. Я уже почти все собрала. Сейчас только на кухню схожу. Кевиндила кинул взглядом ее пухлую дорожную сумку. Ремешки на ней едва сходились. «Ты надолго уедешь?» Он нахмурился. «На пару дней». «Я тебе вчера не успел сказать», — он потер глаза. Отец по возвращении объявил, что через три дня в высоком очаге состоится праздник. Отмечаем Йоль и приглашаем не только знать Нордвуда, но и соседей. Отец хочет всем показать, как хорошо у нас идут дела. «Если ты к этому времени не вернешься, боюсь, он будет очень недоволен». Гвину усмехнулась. «Я вернусь домой не потому, что твой отец будет недоволен, а потому, что это и мой дом тоже», — заверила адептка. «Я не прочь покрасоваться перед соседями в нарядном платье, рука об руку с тобой. И мне не доставляет большой радости вот так срываться и в самый мороз проводить в лесу несколько дней. Уж поверь». Она подошла ближе и запечатлела быстрый поцелуй на его щеке. «Поспи. Я пока схожу вниз, на кухню». Кевензил кивнул. Но когда Гвин возвратилась в спальню после сытного завтрака и с полной сумкой с Неди, принц уже успел одеться и ожидал ее у окна. «Я от тебя провожу», — он забрал у нее сумку. «Тяжелая?» «Спасибо, мой дорогой», — Гвина дарила его нежной улыбкой а сама представила встречу Мейхарта и Норлана и захотела провалиться сквозь землю незамедлительно. Она пристегнула к поясу маленький топорик, покрытый рунами, устроила за голенищем сапога тонкий стилет в синих ножнах. Подумав, Гвин захватила еще и стальной кинжал с широким лезвием, который подарил ей капитан королевского гарнизона после того, как она вылечила его больной желудок. Оружие было добротным и легким для своего размера. Кроме того, адептка не представляла, кого повстречает в лесу, поэтому решительно засунула кинжал в сумку. Ты как на войну собираешься? Муж нахмурился. Ты просто не знаешь, как я собираюсь на войну. Гвин надела теплый плащ и оглядела комнату. Взяла котомку с едой. Вроде ничего не забыла. Идем. Но еще слишком рано. — начал было Кевендел. В дверь постучали. «Моя госпожа! Прошу меня простить!» — раздался голос Дарона. «Но у ворот лесник, Иврос Норлан. Говорит, ожидает вас!» Гвина дарила мужа ослепительной улыбкой и театрально сделала реверанс. «Опыт, мой принц!» Она попятилась к двери. «С чародеями опыт творит удивительные вещи!» Она открыла дверь. Камергер смерил ее изумленным взором. «Я уже иду. Все в порядке. Доброе утро, дорогой Дарон!» Она похлопала мужчину по плечу. «Приглядывай тут за всеми, пока меня не будет». И прошествовала мимо. Камергер и принц обменялись выразительными взглядами. Все трое спустились, прошли через пустующий большой зал и вышли во дворик. Лакей расчищал снег широкой лопатой. Пара стражников сонно зевала у приоткрытых ворот. Возле них молча стоял Иврос. На колдуне был тот же теплый плащ с меховым воротником, что и накануне. Из вещей Гвин увидела при нем только небольшой мешок на длинном ремне, перекинутый через плечо. Адептка помахала ему рукой и направилась в сторону конюшни. «Оставь лошадь!» — место приветствия громко сказал колдун. «Она тебе не понадобится. Мы едем в старый лес. Там и в погожие летние дни пройти непросто». «Значит, нас ожидает приятная прогулка по чащобам?» Адептка поморщилась. «Нет, ты поедешь верхом!» Он с наслаждением отметил замешательство на ее лице. «Но на другом звере. Ты хотела на нем прокатиться, если мне не изменяет память?» Брови Гвин поползли вверх. Впрочем, она быстро погасила удивление, дабы не привлекать лишнее внимание со стороны мужа, который продолжал стоять на пороге с ее дорожной сумкой. Принц даже не догадался накинуть теплую одежду или надеть сапоги. Провожающий из него вышел так себе. Адептка вернулась к супругу и протянула руку, чтобы забрать вещи. Иди внутрь, простудишься. Она мягко улыбнулась. Не волнуйся, все будет в порядке. Я скоро вернусь. Мейхард пристально смотрел поверх ее плеча. На широкоплечего мужчину у ворот, который не выказывал в адрес наследника короны ровным счетом никакого интереса, тем паче почтения. Маска холодного безразличия не дрогнула на его лице, даже когда Кэвендел наклонился к жене и запечатлел на ее губах поцелуй. Ужасно долгий и неуместный. Собственнический жест. Она оторвалась от мужа как можно деликатнее. «Будь осторожна!» — шепнул на ухо Кэвендил. и снова поцеловал, на уже в щеку. Гвин забрала сумку и зашагала к воротам. Поравнявшись с колдуном, она вручила вещи ему. Тот перекинул сумку адептки на свободное плечо и тихо пробормотал. — Женщина, ты что там набрала? — Самое необходимое, — она сдержала улыбку. — Но если бы я знала, на ком поеду, взяла бы с собой побольше. Она вышла на дорогу вслед за колдуном. Стражники заперли за ними ворота. Но стоило ему уйти от замка на почтительное расстояние, чтобы смотровые башни скрылись за деревьями, Иврос свернул в лес справа от тракта. Гвин направилась за ним. Адептка уже перестала обращать внимание на то, как густой подлесок расступается перед колдуном как сторонятся веточки от самой большой до самой крошечной, пропуская могучего и мрачного хозяина, и как потом смыкаются за гвин так, что возможности возвратиться тем же путем не остается. Впрочем, идти было на удивление легко. Адептка отметила про себя, что из-за густой мелкой поросли снега на самой земле довольно мало. Даже слышно, как хрустит под ногами заиндевевшее листва. Оставалось лишь гадать, насколько большое расстояние им удастся преодолеть по этой части леса. Гвин смутно помнила по картам, что впереди их ждала не только непроходимая старая чищоба, но еще пару речушек и замерзшее болото. Оставалось рассчитывать, что мороз не усилится. В противном случае ей придется прибегнуть к чарам, дабы они оба не замерзли насмерть. Адептка мысленно перенеслась на три дня вперед когда она уже вновь окажется дома и будет праздновать Йоль в тепле и уюте. Замок наверняка украсят к празднику по приказу короля, а уже она принарядится так, что все гости умрут от восхищения и обязательно порадуют их каким-нибудь красивым заклятием. Конечно, Дивана будет поначалу злиться, что Гвен не желает ее обучать такому, но, быть может, это позволит им с принцессой постепенно сблизиться. И глядишь, девочка начнет к ней прислушиваться. Я так понимаю, ты не рассказала никому из них, кто я. Низкий голос спутника отвлек Гвин от приятных мечтаний. Иврос обернулся через плечо. Что ты колдун с древней кровью? Уточнила женщина. Да. Он кивнул. Или все-таки кому-то рассказала? Конечно, нет. Гвин поскользнулась на широком куске опавшей коры под снегом, но смогла удержать равновесие. Им незачем знать. «Спасибо». Он перешагнул через поваленное дерево. Остановился. Подал ей руку. Адептка нехотя приняла помощь, отметив, что колдун надел под плащ плотный серо-синий камзол с руническим рисунком. Под воротом виднелась теплая рубаха. Он даже надел кожаные наручи с истершимся золотым узором и весьма крепкие высокие сапоги. Наряд говорил о том, что, несмотря на всю природную выносливость, мужчина позаботился о комфорте в дороге. Не хватало лишь одного. «Ты не взял с собой оружие», — Гвин сделала вывод слух. «Иврос отвел в сторону другую полу плаща?» продемонстрировав в спутнице короткий меч в ножнах, который в сравнении с габаритами мужчины больше напоминал очень большой кинжал. «Но оно мне ни к чему», — заметил колдун. Он усмехнулся. «Не забывай, что я сам оружие. Независимо от того, нравится мне это или нет». Он снова пошел впереди. «А я вот ношу с собой топор», — пожала плечами адептка. Жизнь меня научила, что не всегда можно войти в транс и что-то предпринять. Но всегда можно метнуть его межглаз недоброжелателю. Да и вообще. Топор — очень весомый аргумент в спорах, знаешь ли. «Да, я помню», — Иврос оглянулся. «Славное оружие, с рунами. Наверняка дверги ковали». «Дверги? Нет, обычный топорик. Просто маленький. Мне его подарила тетушка. Руны, кстати, тоже она нанесла. И меня рунам обучила. Ты бы ее видел, она очень необычная женщина. Гвин печально усмехнулась. Уверена, она бы тебе понравилась. Адепка вздохнула. Ей вспомнилась тетя Керика. Единственный человек на всем белом свете, способный возражать ее отцу, и единственный человек, которому отец прислушивался в минуты сомнений. Вот бы она оказалась здесь. Незаметно для себя Гвин пошла медленнее, потому что снег стал глубже, а подлесок реже. Несмотря на то, что она старалась наступать в следы Ивроса, адептка немного отстала. Или он намеренно пошел быстрее. Возможно, просто не хотел разговаривать на семейные темы. Утро выдалось морозным, небо очистилось, явив голубую высь. Солнечные лучи проникали сквозь ветвистые кроны и серебром отливали на нетронутом снегу. Женщина вдохнула полной грудью. От этого холодного пряного воздуха кружилась голова. Нет, она ошибалась, когда полагала, что перебралась в крошечное, забытое богами захолустье. Нордвуд был прекрасен. И это ведь еще даже не старый лес. А в богов Гвин не верила. Она улыбнулась, просто так, потому что наслаждалась моментом. За этим и поймал ее Иврос. Ушедший вперед, он повернул назад, когда понял, что спутница отстает. Он думал, что услышит ворчание, недовольство тем, какую дорогу они выбрали. Но вместо сердитой гримасы увидел румяное улыбающееся лицо в обрамлении пушистого лисьего капюшона, из-под которого выбивались огненно-алые пряди. — Тебе тяжело идти? — на всякий случай уточнил колдун. — Понести тебя? — Нет, — она покачала головой. — Извини, просто задумалась. — Красивое место. Иврос выразительно приподнял бровь. — Не лучшее время любоваться лесом. Гвин подошла к нему и подтолкнула. «Пойдем». «Скажи, когда устанешь», — велел он. Они двинулись дальше. Гвин задумчиво закусила губу. Судя по тому, как изменился тон Ивроса, он, если и сердился на нее, то меньше прежнего. Или просто хорошо владел собой. В любом случае, адептка поставила цель разговорить его». Отчасти потому, что не хотела провести совместное путешествие в неловком молчании. Кроме того, она рассчитывала узнать у колдуна все, что рассказывал ему отец о матери за последние дни перед смертью. Это было важно. А еще она предпочитала не обманывать саму себя. С Норланом иметь натянутые отношения ей не хотелось. «Как?» — она решила попытать счастье, подбирая слова поделикатнее. Как ты держишься после вчерашнего. Держусь, — коротко ответил колдун. Иф, Гвин вздохнула. Поговори со мной. Боги, женщина, он оглянулся на нее через плечо. Что ты хочешь знать. Отец умер, я сложил погребальный костер перед домом, завернул его в саван, придал огню, собрал пепел запер дом и отправился за тобой, как договаривались. Что еще? Адептка уловила нотки раздражения в голосе. «А вереск?» Она решила сменить тему. «Вереск?» — переспросил Иврос. «Я отвел его и остальную скотину к Ференсу на хутор. Рассказал про отца. Они дружили. Ференс очень опечалился. Он позаботится о животных, пока я не вернусь. Или оставит себе, если я не вернусь». Гвин вспомнила его слова о том, что он хочет уйти из Нордвуда но предпочла промолчать. Судя по всему, колдун так и не принял окончательного решения. Отчего-то эта мысль очень обрадовала адептку. Ей тотчас захотелось провалиться сквозь землю за подобные радостные мысли. Спустя еще час пути начали встречаться ели. Огромные зеленые лапы стелились по земле совсем низко. Когда Иврас приближался... Они со скрипом пропускали его, скидывая на мягкий ковер из снега и хвои пожухшие иголки. Здесь Гвин пришлось прибавить шагу, потому что старые ели не обладали таким же покладистым характером, как молодой подлесок. Они смыкались за идущими довольно скоро, точно подгоняли адептку. Пару раз она спотыкалась о выпирающие корни. Еще пару раз получила по спине веткой. Ей пришлось идти так быстро, что она чуть ли не утыкалась в спину колдуна. Однако Гвин оставила жалобы при себе. Кто мог сказать наверняка, выражали ли деревья таким образом свой сварливый характер за то, что их потревожили во время зимнего сна? Или, быть может, это сам Иврос наказывал ее за все обиды? Лишь когда ельник закончился и последнее дерево с протяжным скрипом подвинуло ветки, адептка слабо застонала. Впереди был широкий овраг со множеством кочек и сухостоя. Но больше всего гвин раздосадовала узкая речушка, которая змеилась по его дну заледеневшей лентой. Я предупреждал. Иврос усмехнулся, глядя на то, как изменилась в лице адептка. Он положил на снег их сумки, размял затекшие плечи. «Когда сядешь, не тяни сильно за шерсть, я все чувствую», — он прикрыл глаза. И постарайся не растерять наши вещи по дороге. Надеюсь, ты справишься». Ив расподнял подбородок, задышал глубоко и шумно. «Ив!» — воскликнула Гвин. «Подожди! Ты что, серьезно хочешь вести меня на спине?» «Я же сказал!» — колдун пытался сосредоточиться. «Путь не близкий и тяжелый. Гвин, пожалуйста, не мешай!» «Я не согласна. Ты должен был сказать заранее!» Адептка сердито скрестила руки на груди. «Я не поеду на... на медведя!» «Тогда иди пешком», — проворчал колдун. Это было последнее, что она от него услышала. В следующие несколько мгновений острый запах медвежьей шерсти заполнил воздух. Пространство вокруг Ивроса задрожало, окружавшие энергии принялись густеть и оплетать его плотнеющим на глазах покровом. Метаморфоза отливала золотом, тем самым золотом, что Гвин видела, будучи Акулус. Только теперь все происходило воочию. Воздух загудел, завибрировал в такт биению его сердца. Волоски на коже адептки встали дыбом, спину покрыли мурашки. Ей пришлось сделать пару шагов назад. Она бы сделала и больше, если бы не колючая холодная ель, которая буквально обняла ее своими громадными лапищами, Не давая ступить, Гвин не могла оторвать взгляда. Таких чар на ее памяти не встречалось. Они росли, прочнели, меняли очертания и цвет, стремительно, слаженно, без видимых усилий. Ей удалось перевести дух, лишь когда громадный черный медведь опустился перед ней на все четыре лапы. В его темных глазах блестели знакомые золотистые искорки. Зверь нетерпеливо заворчал, повернул голову в сторону лежавших на снегу сумок. «Я на тебя не сяду!» — простонала адептка. Оборотень приподнял верхнюю губу, обнажив громадные белые клыки. Издал глухой звук, похожий на недовольное рычание. «Я не сяду!» — увереннее повторила она. «Ты с ума сошел?» Медведь шумно выдохнул, отвернулся и всем своим видом продемонстрировал, что уходит без нее. «Ив!» Гвин наконец выбралась из цепких еловых объятий. «Ив, тьма, тебя раздери! Стой!» Медведь остановился, повернулся к ней. Зеленые глаза адептки грозили прожечь в нем дыру. «Клянусь, ты пожалеешь! И очень скоро!» процедила она. Зверь тряхнул головой. Он терпеливо дождался, пока Гвин разберется с двумя сумками и котомкой с едой. Потом слегка согнул лапы, чтобы ей было проще забираться на его широкую спину. Напрягся всем телом, пока она устраивалась сама и поудобнее устраивала вещи. Свою сумку Гвин повесила через правое плечо и перекинула за спину. С другого бока устроила котомку, пристегнув ремень на манер пояса. Вещи Ивроса расположила впереди, чтобы иметь возможность лечь на них животом в пути. Все это время оборотень не двигался. Она лишь чувствовала, как напрягаются его мускулы. Наконец адептка пришла к выводу, что готова к дальнейшему путешествию. Она сильнее свела ноги, как по привычке во время езды на лошади. А затем наклонилась к шее медведя и запустила пальцы в густую шерсть пошевелила ими. Так гладят кошку или дремлющего пса, но никак не медведя, и уж точно не колдуна в обличье зверя. Адептка засмеялась, когда медведь под ней повел лопатками и мотнул головой. Ее заливистый смех зазвенел в лесной тиши. Обратень явно испытал неловкость. «Давай никому не будем об этом рассказывать», — отсмеявшись, попросила она. Зверь глухо зарычал и двинулся с места. «Ладно тебе, Ив. Гвин старалась держаться крепко, но при этом не делать спутнику вольно. «Ты такой большой, а я такая маленькая и совсем не тяжелая. Могу поспорить, ты меня не замечаешь даже!» Медведь пошел быстрее. Он начал спускаться во враг. Склон оказался достаточно пологим, но медвежья походка мало напоминала лошадиную. Поэтому Гвин пришлось отложить шутки на потом и приложить максимум усилий, чтобы не свалиться. Они пересекли половину оврага и вышли на лед. Промерзшая толща воды едва слышно заскрипела. Адептка напряглась всем телом. Ей прям-таки притила мысль утонуть в какой-нибудь полынье погожим зимним днем. Она сильнее прижалась к Ивросу и крепче обхватила его шею руками. Медведь заворчал. Прости, Гвина ослабила хватку. Надеюсь, лед прочный. Обратень презрительно фыркнул. Ты просто чудесный собеседник, Ив, с усмешкой заметила адептка. В любом облике. Они миновали замерзшую реку и двинулись дальше. На другом берегу овраг оказался круче, поэтому медведю пришлось сделать крюк на север в поисках удобного места для подъема. Конечно, без гвин на спине он сделал бы это без проблем, но ноша обязывала. За оврагом обнаружилась равнина, которая перешла в усыпанное кочками болото. Чахлые березки перемежались зарослями камыша и рогоза. Под мощными медвежьими лапами хрустела ледяная корка. Оборотень шел уверенно и быстро. Гвин невольно обратила внимание что птицы только начали возвращаться в эту часть Нордвуда после изгнания нежити. Им встретились несколько ворон и стайка больших синиц. Пару раз она слышала, как стучит дятел в отдалении, а в ельнике разглядела тетерева. Однако зверей видно не было. Разве что мыши сновали под снегом, да на болоте нашлась цепочка следов, похожих на зайчьи. Интересно. «Сколько понадобится времени животным, чтобы понять, что стало безопасно?» Она вздохнула. Пожалуй, слишком громко, потому как медведь под ней тихо заворчал. Гвин наклонилась к нему. Все хорошо. Просто думая о том, что Нордвуду еще долго восстанавливаться после всего. А, неважно». Она вновь почесала шею зверя. «Это вышло само, она даже не поняла, зачем сделала это». Прекрасно помнила о том, что под ней не животное, а вполне себе здравомыслящий человек. Медведь зарычал. «Прости», — она усмехнулась, — не удержалась. «Если хочешь, я пойду дальше сама». Но оборотень не остановился. Спустя еще час пути растительность вокруг стала гуще и сменилась на луговое разнотравье. Болотные кочки и замерзшие полыньи сменились грядами низких холмов. Вдалеке виднелся лес, но Ивра взял правее. Адептка уже хотела спросить его, какой дорогой они идут. Но тут колдун поднялся на высокий холм, с которого открылся совершенный новый вид. Вид, ничуть не похожий на зимний лес или спящее болото. «Ох!» — выдохнула Гвин с нескрываемым восхищением.